Он видел пилар, ее непокрытую голову, широкие плечи, согнутые колени, приходившиеся выше бедер из-за узлов, в которые она упиралась каблуками. Один раз она оглянулась на него и покачала головой. — Прежде чем пересекать дорогу, обгони пилар, — сказал Роберт Джордан Марии. Потом деревья впереди поредели, и он увидел внизу темный гудрон дороги, а за ним зелень противоположного склона. — Мы сейчас выше дренажной трубы, — подумал он и чуть ниже того места, откуда дорога поката идет под уклон до самого моста. Мы выйдем примерно ярдов на 800 выше моста. Это еще в радиусе действия пулемета, если танк успел подойти к самому мосту. «Мария», — сказал он, — «ты обгони пила раньше, чем мы выйдем на дорогу, а потом прямо забирай по склону вверх». Она оглянулась на него и ничего не сказала. Он посмотрел на нее только раз, чтобы увериться, что она поняла. «Понимаешь?» — спросил он. Она кивнула. «Так поезжай вперед!» — сказал он. Она покачала головой. «Поезжай вперед!» «Нет!» — ответила она и, оглянувшись, покачала головой. «Я поеду в свою очередь». И тут как раз Пабло вонзил шпоры в гнедого жеребца, и тот галопом проскочил последний, усыпанный сосновыми иглами откос и перелетел дорогу меча искры из-под копыт. Остальные поскакали за ним, И Роберт Джордан видел, как они одним за другим пересекали дорогу и въезжали на зеленый склон, и слышал, как у моста застрекотал пулемет. Потом он услышал новый звук. суш крак бум Это бум раскатилось по окрестным горам, и он увидел, как на зеленом склоне взметнулся маленький фонтан с земли, а над ним заклубилось облако серого дыма. су -ш -ш крак бум Опять зашипело, точно ракета, и потом бухнуло, И опять брызги земли, и дым на этот раз ближе к вершине склона. Цыган, ехавший впереди, остановился в тени последних сосен над дорогой. Он посмотрел на ту сторону и потом оглянулся на Роберта Джордана. «Скачи, Рафаэль!» — сказал Роберт Джордан. «Вперед!» Цыган держал в руках повод вьючной лошади, которая шла за ним, мотая головой. «Брось вьючную лошадь и скачи!» — сказал Роберт Джордан.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 И когда лошадь перебежала дорогу и стала взбираться по склону вверх, он швырнул ветку ей вслед. Ветка попала в цель, и лошадь с рыси перешла на галоп. Роберт Джордан проехал еще 30 ярдов вдоль дороги. Дальше склон обрывался слишком круто. Орудие стреляло теперь почти беспрерывно. Словно шипение ракеты и потом гулки, взрывающий землю удар. «Ну, фашистская скотинка, вперед!» — сказал Роберт Джордан серому и пустил его стремительным аллюром вниз с горы и, вылетев на открытое место вскачь, промчался через дорогу, чувствуя, как удары копыта гудрона отдаются во всем его теле до плеч, затылка и челюсти, а потом вверх, по склону, и копыта нацеливались, ударяли, врезались в мягкую землю, отталкивались, взлетали, неслись, и, оглянувшись назад, он увидел мост в ракурсе, в котором ни разу не видал его раньше.